Глава пятая. Ещё одна проблема. «Алекс, ни хрена себе, что тут произошло?» Удивлённый возглас Виктора выдернул меня из раздумий. Я пытался понять, как вышло, что простым ударом кулака в цель сломал кости и проткнул насквозь плоть летяги. Не просто же так. Пси-сила, безусловно. Это просто невозможно. Но что явилось катализатором? Злость? Страх или отчаяние? А что? Переспросил я, одновременно вспомнив, что говорил старик Крен, и ещё ту согнутую переборку у него в отсеке. Виктор медленно подошёл ближе, с нескрываемым отвращением отпихнул ботинком изрудованной трубтвари, затем другой. Позади японца у самых завалов, в метрах в 30 от нас, стоял галеа с приоткрытым верхом. Ах, вот это дерьмо. Эй, Алекс, глухой, что ли? Чан смерил меня взглядом и вдруг понял, что в данный момент лучше обойтись без глупых шуток. «Откуда взялись все эти твари? Это ты их так?» «А что, по мне не видно?» «И верно, весь мой внешний вид был просто кошмарным. Брониска в покоцан, прожженный ботинах, без бронеперчатки, на бедре прожженная дыра, грудные пластины и сцарапаны, на лице кровь, а сам я весь в буро-желтой жижи, заменяющей ли тягом кровь. «Да их тут восемь, нет, девять штук!» — изумился старик, качая лысой головой. «Охренеть!» «Бывает и такое!» «Я едва до центрального коридора добрался, слышу шум. Хотел броситься обратно, но решил, что лучше захватить с собой робота. Пока расклинил герма двери, потерял несколько минут». «Ясно», — выдохнул я и устало оперся спиной о контейнер. «Сейчас отдохну немного». Мой бронескаф пришёл в почти полную негодность, да и несколько нанесённых летя гамиран давали о себе знать. Очень ощутимо давали. Я сконцентрировался и попробовал активировать внутреннее зрение, чтобы отыскать нанитов, но почему-то не получилось. Попробовал вслепую направить их залечивать раны, и снова не получилось. Дерьмо, выдохнул я из досады, долбанул незащищённым кулаком в пол. Тут же сморщился от боли, в этот раз не прокатило. Я и вижу, отозвался Виктор. Слушай, тебе помощь нужна. Вдруг эта дрянь заразная. Давай-ка поскорее погрузим твоё барахло на галеафу и двеним обратно поскорее, пока новые твари не нагрянули. А то сканер показывает, что их в радиусе полукилометра больше сотни, и не только их. Да, хорошо. Я медленно поднялся, осмотрелся, разблокировал и по частям снял бесполезный бронекостюм, оставшись только в нательном белье. Затем подобрал винтовку, закинул за спину. Ты так что ли хочешь идти? изумился Чан. Выбери здесь себе любого скаута, их тут полно. Я наградил его выразительным взглядом, и японец вдруг понял, что ничего из его предложения не выйдет. Хотя да, глупо, без энергии вручную даже транспортёрочный контейнер не открыть, а здесь только аварийное освещение. Да и лучше поторопиться. Мы быстро погрузили всё на галеафу, затем поторопились покинуть разгромленный отдел вооружения. Тем более, откуда-то из глубины металлических завалов ближе к корме, вновь послышался знакомый визг и шипение. Лезли новые летяги. Чего? Говоришь, что эти твари кислотой прожигают металл? Ну, допустим, а почему кислота не сжигает их изнутри? Не знаю, может, особенность организма, а вообще мне всё равно. Но я точно видел, они спалили Цербера. Меткий плевок, и охранная турель стала грудой бесполезного металла. И вскоре одна такая выведенная из строя турель попалась нам на пути. Тут уж японец промолчал, однако по его лицу было видно, что он что-то задумал. Добрались без проблем. Штурмовой робот справлялся с лёгкими завалами, кое-где расклинивая попадающиеся по пути гермодвери. Алекс, где вас черти носят? Ко мне подскочил разъярённый Барнс. Однако, увидев моё состояние и внешний вид, резко остудил пыл. Что с тобой, где скаф? Да так, ходил за личными вещами, а по пути нарвались на неприятности. Какие ещё личные вещи? Да так, в дальнейшем пригодится. Мне бы подлечиться немного. Не вопрос, сержант тут же отыскал медика, им оказался капитан медицинской службы корабля. И хотя медицинский отсек перестал функционировать, всё самое необходимое уже было здесь. Не прошло и 20 минут, как меня подлотали, причём обошлись без мидпаков, использовав только штатные средства. Капитан не только заметил, но и поразился тому факту, что на мне раны заживали немного быстрее, чем в обычных случаях. На его вопрос я предпочёл не отвечать, ещё подумает, что я ненормальный. Повторюсь, опыты по пробуждению пси-сил, проводимые на земле окончились страшными неудачами. И потому каждый медик Федерации знал, что это безумие в принципе невозможно. Признаюсь, и я так думал до недавних пор. Пока нас не было, полковник Тангер все-таки принял единственно верное решение. Корабль, несмотря на свое состояние, все же представлял неплохое убежище, но, как ни крути, оно временное. И если у пришельцев есть наземное разрушительное оружие, они вполне могут опробовать его на Фаусте. А оно наверняка есть. И ещё эти непонятные стальные шары, тот выстрел из неизвестного оружия, что поразил первого встреченного нами бронированного рака у инженерного городка. Кому-то же оно принадлежит? Полковник был недоволен, однако сдерживал себя как мог. Как мне намекнул медик на фоне больших потерь, у него слегка съехала крыша. Алекс, в общем, дела обстоят так. Здесь 54 человека, включая меня. Корабль частично захвачен крупными хищными тварями, умеющими выплёвывать едкую кислоту. Я уже потерял несколько человек, и вполне очевидно, что особого выбора у нас нет. Будем переезжать? Не знаю, вздохнул полковник. Возможно, но торопиться я не собираюсь. Сначала нужно всё тщательно подготовить. А что готовить? в разговор вмешался Виктор, который как единственный корабельный специалист по вооружению точно знал, сколько у нас техники, да и вообще, чем мы располагаем. У нас 5 галеафов, 8 танков Триггер, 3 транспортных Титана. Всё оружие боезапас, медикаменты и провизию можно загрузить в них. Туда же пойдёт инструмент, запасные части, ремонтные модули и дроны. А людей на броню, экипаж внутри. Затем полным ходом к бункеру. Нет, так я рисковать не буду. Слишком много уже погибло. Сейчас важно провести разведку. Тангер покосился на него недовольным взглядом, но сдержался. Выяснить, какие силы уже сосредоточены вокруг нас, проложить оптимальный маршрут, и ещё нужно как-то связаться с Ратлером, чтобы они со своей стороны подготовили всё необходимое. Если так, то нас будет уже 70 человек. Кое-что. Есть ещё один момент, добавил я. У инженерного городка подполковник Лемер, с ним неполное отделение десанта, они организовали там укреплённую точку, но информации о них никакой нет, да и связи тоже. Что? Почему сразу не сказали? Нахмурился офицер, вскочив со стула. Ладно, значит так. Я слышал, что связь с ратлером есть, так? Тут в километре от Фауста стоит наш колёсный транспорт, оттуда можно выйти на связь с майором, но до него ещё нужно добраться. Организуем аккуратную выловку, отмахнулся полковник. В чём сложность? В том, что они как-то отслеживают перемещение людей по поверхности, а наше вооружение существенно проигрывает им по всем показателям. Броня не защитит от кислоты, да и есть ещё один важный момент. Я замелсы, не зная, как сообщить ему об Аайкине и его возможностях. Ну, не те никого-то заяится. Говори уже, побогравел полковник. Некоторые из представителей их расы, э, обладают особыми способностями, против которых нам нечего противопоставить. О чём ты говоришь, о всесилии? По взгляду полковника было ясно, что он на грани. Когда мы покинули спасательный бот, мне было противно на душе. Офицер, разрешивший сложную ситуацию на Тангейзере, топтался на месте. А когда он достал бутылку шотландского виски и предложил выпить, Для меня всё стало ясно. Он нам не поверил, и даже объяснения сержанта Барнса его не переубедили. Старый офицер был уверен, что всё это полная чушь. К тому же и сам Виктор отозвался о моём заявлении скептически. В итоге полковник обозвал нас бездарными трусами, приказав готовиться к вылазке и возможной эвакуации. Что уж говорить, уцелевшие после крушения корабля восприняли эту новость более чем радостно. А ежечасные огневые контакты с летягами уже успели потрепать десантников. К тому же сидеть в обломках разбитого корабля без электроэнергии и без нормального воздуха было совсем небезопасно. Да ещё и Барнс, как назло, успел всем растрясти, что в бункере куда лучше и надёжнее. Не знаю хорошо это или плохо, в любом случае сначала нужно выбраться наружу и добраться до Анна с Крейном. По последней информации они отогнали транспорт чуть дальше в горы спрятав его между камни. Связь почему-то снова не работала, и я уже не сомневался, что без вмешательства пришельцев здесь тоже не обошлось. Но неожиданно появилась ещё одна, куда более важная проблема. К нам подошёл начальник машинного отделения Фауста. Весь его вид был взволнованным. "Я, Рокерт, э, возникла серьёзная проблема. Доложите полковнику, что его указание обеспечить перемещение техники в носовую часть крейсера Само по себе опасно. Это ещё почему? У меня было время обследовать носовую часть корабля, а мои люди осмотрели реакторный отсек и ущелье под нами. Корабль лежит на скальном массиве, нос корабля сильно повреждён. Поперёк корпуса идёт трещина, но главное повреждён один из реакторов, идёт утечка радиации, и я ничего не могу с этим поделать. Есть угроза взрыва, но никаких прогнозов я дать не могу. И ещё Правая сторона ущели из-за высокой нагрузки постепенно проседает вниз. Если это продолжится, мы переломимся пополам и рухнем вниз. Вот дерьмо. Я вдруг очень ясно представил себе, что будет, если это произойдёт. Только этого не хватало. Нужно скорее доложить полковнику. А чёрт, он сейчас всё равно нас не пустит, бухает. Так. А какие варианты? Ну, он всего один, пожал плечами начальник. Нужно быстро всего одной партией вывести только лёгкую технику, а это дополнительный вес на нос. Танки придётся бросить, они слишком тяжёлые. Все транспортные шлюзы, что ближе к центру, деформированы и их не открыть. Но здесь в нижней части есть отдельный резервный шлюз для ремонтной техники и обслуживания корабельных реакторов. Если мы сможем его открыть, то проблема решена, но только наполовину. Внутренние межотсечные переборки корабля также непроходимы для роботов и транспортников. Вырежем плазменными резаками. В чём загвоздка? пожал плечами Виктор. Да это можно сделать, но тогда ещё больше повышается риск того, что вся носовая часть не выдержит нагрузки и провалится в ущелье ещё до того, как мы закончим. А заодно крейсер раздавит спасательный бот полковника. И если медлить, то всех убьёт радиация, так? продолжил мысль Виктор. Да, риск велик, если начинать то сейчас и без танков. Да твою мать! Почему всё так сложно? вскричал Барнс, затем быстро взял себя в руки и обратился к начальнику. И что делать? Выводить сразу всё, всё, что можно? Тангер не согласится, покачал головой Виктор. Он упрямый и твердолобый. Без разведки он свою жопу даже с места не поднимет. А радиация? Ему насрать. Скажет законсервировать реакторный отсек. Но это не решит проблему взрыва. Тогда ничего не выйдет, пожал плечами начальник, начав вывод всей техники только усугубил ситуацию. Других вариантов нет. Я кивнул Барнсу. Пожалуй, стоит попробовать зайти к нему ещё раз. Как мы и ожидали, подвыпивший тангера отреагировал по-своему. Без разведки ничего предпринимать не захотел, ссылаясь на какую-то заботу о личном составе, кричал как сумасшедший, посылал всех к дьяволу. И снова пил. «Полковник!» — не выдержал и вскричал я. «Если вы и дальше будете сидеть здесь, хлистать виски и гадать, что там снаружи, то провалитесь под землю, и никакой эвакуации уже не будет. Останетесь без танков и штурмовых роботов и без людей, о которых вы заботитесь. Здесь опасно, это ясно?» Тангер с перекошенным от ярости лицом вскочил со своего места. Лицо побагровело, глаза на выкате. «Полковник!» Края губ нервно подёргивались, а на лбу выступил пот. На вид ну точно безумец. "Я сам решил", прорычал он, глядя мне в глаза. "Валить его вон. Вот из-за таких, как вы, я и оказался здесь". Ситуация осложнелась прямо на ходу, причём всему виной человеческий фактор, сыгравший совсем не к месту. "Да к чёрту, старый мразматик", я махнул рукой и, развернувшись, быстро покинул бот. Выбравшись наружу, я осмотрелся, собрался с мыслями и громко крикнул. «Всем внимание! Нужно срочно начинать эвакуацию прямо сейчас! Тангер не в себе!» «Ах ты, щенок! Да и я тебя!» Из-за двери вывалился разъяренный тангер и сразу же набросился на меня, сбив с ног. Его рука потянулась к пистолету, но я не дал ему его достать. Офицер рычал, словно животное, пытался скрутить мне руки, И у него бы это получилось. Но, к счастью, сверху на обезумевшего полковника почти сразу навалились Барнс с Виктором, и вдвоем им удалось оттащить от меня офицера. «Отпустите! Это приказ! Да и я вас всех! Я герой Тангейзера! Как вы смеете?» Он полез к пистолету, но его грубо остановили, а сержант еще двинул ему по морде. Тот хоть и обмяк, но сопротивляться не перестал. Наоборот, ярости в нем стало еще больше. «Какого черта здесь происходит?» Рядом с нами стоял растерянный лейтенант Красс с пистолетом в руках. «Полковник не в себе!» — рыча от злости процедил Барнс. «Нужна срочная эвакуация!» «А он отказывается это делать!» «Здесь опасно!» По лицу лейтенанта было видно, что он растерян. Но, посмотрев на обезумевшее лицо тангера, он принял решение. Пистолет отправился в кабуру, а спятившего полковника успокоили медики и заперли в одном из помещений. В кратчайшие сроки было объявлено всем выжившим оставить посты и начать готовиться к эвакуации. Чан и группа техников бросились прорезать плазменными резаками внутренние переборки крейсера, освобождая дорогу для транспортников и штурмовых роботов. Десантники грузили внутрь все, что удалось вытащить из-под завалов, Ну а начальник машинного отделения во главе со старшим помощником и инженерной группой отправились открывать резервный шлюз. Однако через 4 часа добиться удалось немногого. Из 4 переборок вскрыть удалось только 2. На остальное просто не хватило энергии. Резаки жрали немеряное количество топливных ресурсов, а их был дефицит. Энергопитание держалось лишь на аварийных генераторах, но их ресурс подходил к концу. Проблему нужно было как-то решать, причём немедленно. Мы с Виктором не придумали ничего лучше, чем снять батареи с триггеров и сделать из них топливную сборку. Сработало, а резаки продолжили работу. Нижний шлюз удалось открыть более чем наполовину, что не могло не радовать. Я вообще думал, что его заклинило намертво, но неожиданно появился Рокерт, сообщив нерадостную новость: Фауст мог взорваться, и время шло уже на часы. Дерьмо, дерьмо, мы не успеем, взлился Виктор. Резаки работают слишком медленно. А если взорвать переборки? предложил Барнс. Бесполезно, они очень прочные, покачал головой Рокерт. Нужно что-то другое. И тут меня осенило. Когда мы с Барнсом двигались к крейсеру, мы заметили, что один из стальных шаров накрыл посадочную площадку пришельцев. Вдруг на месте осталось и харуже. Де самые кислотные пушки, обладающие чудовищной разрушительностью. Одна такая пушка с лёгкостью прожжёт дыру в переборке. Есть идея, я хлопнул по столу и глянул на Барнса. Нужно прогуляться. Сержант как-то сразу сообразил, что идея, мягко говоря, безумная, а когда я её озвучил, повисла немая пауза. Алекс, да ты псих, только и выдал Виктор, но идея мне нравится. Я бы тоже хотел взглянуть на то, из чего шмоляют и на планетные уроды. И как ты хочешь это сделать? Барнс прекрасно понимал, что это значило. Надеть скаф, вооружиться и идти туда, для страховки посадить снайперов и штурмовиков у входа. Сказано сделано. Я, сержант Барнс и лейтенант Красс, облачились в паладинов, взяли по импульсному пулемёту и, выбравшись наружу, отправились к видневшимся вдали кораблям пришельцев. Активировав зум, мы толком ничего не обнаружили. Корабли стояли так, что за ними ничего не было видно. Зато в правом метрах в 100 от кормы крейсера я заметил большую группу летяг, пытающихся пролезть внутрь корабля. Вот суки лезут, прямо как тараканы на моей кухне, произнёс Крас, во все глаза разглядывая инопланетных существ. Весь внешний вид летяг был жутким. Это киморские звёзды с острыми когтями на конечностях и кожаными перепонками между ними. В свете дня они выглядели ещё хуже, чем в темноте. "Ну что, идём?" спросил я и первым шагнул вперёд. До кораблей было около километра, может, чуть меньше. Доберёмся минут за 10, если всё будет нормально. Ещё неизвестно, что нас там ждёт. Добролись без проблем, но и два мы оказались у одного из кораблей. Как непонятно откуда выскочил пришелец, с той самой кислотной пушкой в лапах. Что-то прошипев, он тут же ринулся в атаку, но сразу три очереди одновременно выплюнули целую лавину огня. Костлявва пришелец отбросило в сторону, раздолбав ему всю броню. А тут ещё и кто-то из снайперов всадил крупнокалиберную пулю ему прямо в шлем. Башка урода вместе с защитой разлетелась в клочья. Фу, сука, выпрыгнул как чёрт из шкатулки проبرмотал Барнс, опуская ствол. Осторожно, могут быть и другие. Но то, что мы обнаружили за бортом их корабля, поразило всех.